Глава 61. По медицине у нас стоял зачет, причем не дифференцированный. А значит, оценки не ставили. Хоть что-то ответил, какую-то инфу вытащил из закоулков мозга – все, можешь идти. Свой зачет ты получил. Так что народ шел на медицину без особого страха. И напрасно. Эта ВСЛ была предупреждена о появлении на паре ректора. А для остальных адептов получился сюрприз. Причем вряд ли приятный. В самом деле, кому понравится болтать глупости перед лицом могущественного дракона. Поэтому, когда я вошла в аудиторию сопровождения Наилина, мои сокурсники резко напряглись. Ничего хорошего от меня они и так не ждали. А уж теперь и подавно. «Доброе утро, Тар-преподаватель. Адепты?» Произнес неспешно Наилин. «По определенным обстоятельствам адепт Кольга Правого будет сдавать зачес в моем присутствии. Тар-преподаватель, снабдите ее билетом, пожалуйста. Как только она ответит на вопросы мы уйдем. А вы сможете беспрепятственно опросить остальных адептов». Обе стороны такое положение дел полностью устроило. Керан дал мне возможность вытащить из стопки на преподавательском столе билет. Я прочитал вопрос и уселась за парту готовиться. Нелин отошел к окну, всем видом демонстрируя, что он здесь исключительно в роли охранника. И ни в коем случае не собирается мне подсказывать. Впрочем, ни у кого из присутствовавших не хватило бы смелости упрекнуть его в подобном. Я ощущала себя то ли чересчур важной персоной типа принцессы, то ли особо опасной преступницей, за которой нужен постоянный надзор. Однокурсники посматривали на меня с любопытством, гадая, что же такое я могла натворить, если мой жених счел необходимым своим появлением вмешаться в процесс обучения. Впрочем, мои ощущения любопытства адептов не мешали мне тщательно готовиться к ответу. Два теоретических вопроса и одно практическое задание. Всего-то. Легкотня. Я знала ответы на все три задания и готова была отвечать хоть сейчас. Для приличия, написав несколько ключевых фраз на листочке, я встала и направилась к преподавательскому столу. Уселась на стол напротив Кирана и стала рассказывать. Меня слушали внимательно, очень внимательно. «Достаточно», — кивнул Киран, убедившись, что я знаю предмет. «Теперь перейдем к практическому заданию. Что там у вас? Не дать уйти за грань умирающим от ран. Киран взмахнул рукой, и над столом зависла голограмма с тем самым раненым, истекающим кровью на поле боя. Судя по форме ушей, то был эльф. Ладно, подумаешь, эльф. Спасу, куда она меня денется. Да в любом случае свой зачет я уже заработала. Так что я поднялась со стула и наклонилась над голограммой с уверенным видом. Что там делать-то надо? По идее, руки наложить и силу влить. Удостовериться, что дышит, потом вколоть обезболивающее и начать штопать раны, вручную или с помощью той же магии. В общем, плевое дело для тех, кто хоть немного знаком с азами медицины. Я представила себе, как накладываю руки поверх растерзанной грудной клетки, как вливаю в эльфа свою лечебную силу. В кончиках пальцев привычно защипала. Магия полилась потоком в грудь голограммы. Вот только поток тут был не светлым, как обычно, а серым. Темно-серым. И я поняла, что ничего хорошего ждать не приходится. Но напрасно пошел сегодня со мной. «Ой, что-то будет...» Отрываться от полутрупа было нельзя. пациенту упущу, не смогу спасти после призрачного. Поэтому я продолжала вливать собственную магию небольшой струей. Раны затягивались на глазах. И все бы хорошо, но... За моей спиной завизжали однокурсницы, и грязно выругался на Элин. Керан, смотревший вперед за меня, как-то странно начал подергиваться, словно не знал, что ему делать. То ли бежать отсюда, то ли попытаться оказать первую помощь визжавшим. Эльф между тем встал, полностью здоровый, поклонился мне и исчез. Задание я выполнила. Теперь можно было обернуться. Ой, мамочки, лучше бы я этого не делала. Десятки полуразложившихся трупов. И все движутся ко мне, как к источнику силы, призвавшей их. Кисы на их пути, грозно шипящие, обещающие врагам все радости посмертного существования. Адепты, прикрытые куполом, точно на Эллин поработал. Сам он плетет заклинание за заклинанием, рассеивая трупы толпами поодиночке. Ох, чувствую, весело мне будет, особенно после свадьбы. «Аррагархан!» – внезапно выкрикнул Нейлин. И трупы исчезли. Все, как будто их и не было. Керан явно выдохнул, посмотрел на меня пронзительным взглядом и покачал головой, молча. Хотя что тут скажешь? Сокровище досталось Нейлину, да такое, что проще прибить по-тихому и не мучиться. Вот что я прочитал в глазах Керана.